Глава вторая Перескочив в Перми с самолёта на поезд, Никита позвонил Спешилову, обрисовал картинку и попросил по возможности тряхнуть вампиры из дневного дозора. Санёк пообещал, что сбросит инфу Илье, который заступил на смену, и Басаргину, который её сдал. Больше ничего полезного Никите в голову не приходило. Легенду для пребывания в Придуральске ему сочинять не пришлось. Среди всех шпионских историй это была, наверное, самая короткая и правдоподобная. Он ехал в город повидаться с родными и одноклассниками. Никита позвонил тетке, внушил ей, что они давным-давно договорились о встрече и даже регулярно перезванивались последние полгода, после чего урвал еще парочку часов сна и, наконец, перестал непрерывно зевать. На перрон в Придуральске он бодро выскочил из поезда одним из первых. И остолбенел. Вместо обветшалого здания вокзала с покосившейся башенкой сверкало стеклопакетами современное здание с электронными часами и бегущей рекламной строкой. Вместо сонной толпы, лениво разбредающейся от регионального поезда, в который раньше любого студента или командировочного было видно за версту, по перрону нёсся энергичный людской поток. Таксисты на привокзальной площади наперебой подбегали, зазывали и сулили небывалые скидки. Никита протёр глаза. Нет, не Москва, конечно, и одеты люди проще, и толпа много реже, и говор не столичный. Но темп жизни его поразил. Последний раз Сурнин был в родном городе зимой, пять лет назад, на похоронах отца. После всех траурных мероприятий Никита за бесценок продал квартиру, забрал мать с собой, и, сложившись, они купили ей однушку в ближнем Подмосковье. В дозоре Никита тогда уже не работал и перебивался случайными заработками но он выкрутился. Не захотел оставлять одинокую пожилую женщину в медленно умирающем городе, где все замерло, в стылой безнадежности, с тех пор, как в середине девяностых окончательно развалился производственный комбинат «Придуральская сталь». Городок и в лучшие годы не блистал архитектурными изысками и культурными мероприятиями. И как бы Никите не прививали в школе любовь к малой родине, Он, сколько себя помнил, мечтал вырваться из медвежьих объятий пьющей провинции с ее мелочными склоками, бесконечными пересудами и чинопочитанием, возведенным в абсолют. Говорят, очень многое в судьбе иного зависит от того, в каком настроении он первый раз вошел в сумрак. В день, когда Никиту заметил на улице сотрудник ночного дозора, Сурнин получил студенческий билет и улучился счастьем — У него все получилось, он поступил в институт, вырвался из болота, весь мир на ладони, впереди целая жизнь. Конечно, вчерашний абитуриент охотно согласился на странный разговор и захватывающий эксперимент, суливший невероятные возможности. Если бы его инициировали в родном городе, за год-другой до отъезда он выбрал бы сторону тьмы. Позволив подскочившему таксисту усадить себя на переднее сиденье Никита удивленно таращился на родной город и не узнавал его. От того придуральска, который он помнил, осталась только грязь на газонах и отвратительные дороги. Город словно разом стряхнул с себя оцепенение, в котором пребывал чуть ли не с момента основания и ринулся в пучину прогресса. В старом сквере теперь возвышался православный храм, нарядный, словно пряничный домик. Чуть дальше, над двухэтажным зданием бывшей прачечной, вспыхивала в осенней серости неоновая реклама ночного клуба «Парадис». При вокзальном районе наконец-то снесли аварийные бараки, которые стояли тут с прошлого века. Заодно с ними сравняли с землей старинный особняк купца Баранникова, считавшийся местным памятником архитектуры. Но так ничего и не построили. На образовавшемся пустыре торчала вышка сотовой связи, а вокруг, попирая основы безопасности и здравого смысла, раскинулись пестрые торговые палатки. Люди бегали, машины гудели, между ними сновали попрошайки, везде что-то лихорадочно продавалось, строилось или интенсивно растаскивалось. В центре города, пока машина стояла на светофоре, Никита долго изучал вывески, бутик, ярмарка сельхозпроизводителей и галереи современного искусства на здании бывшего заводского дома культуры. И насчитал по дороге не меньше десятка салончиков мобильной связи. Это в городе, где еще недавно сушилось белье во дворах, соседки разговаривали, перекрикиваясь с балконов, в обед пахло щами, концу лета свежесваренным вареньем, а самыми страшными ругательствами считалось «больно умный», «больно шустрый» и «все не как у людей», поскольку традиционные крепкие выражения давно затерлись от частого использования. Никита поймал ускользающую тень от ресницы и всмотрелся в сумрак. — Нет, ничего подозрительного. Даже иных нет в радиусе нескольких километров. — У нас тут что, производственный комбинат заработал? — озадаченно спросил Сурнину таксиста, лавирующего между рытвинами. — Да не, с чего ему работать-то? — отозвался словоохотливый дядька. — Его ж который год банкротят, все допиливают. Вроде нынче закончить должны и перепродать, На вторую площадку иногда баронку подкидывают. Так и то там народу больше в чао сидит, чем работает». «А чего тогда?» — начал Никита и замолчал, не зная, что спросить. «Да к чему? Двадцать первый век на дворе!» — заявил таксист и яростно крутанул баранку. И впрямь согласился Никита, оглядывая балконы старых хрущевок, утыканные спутниковыми тарелками. «А как вообще?» — глубокомысленно спросил он. Да нормально, движемся к прогрессу помаленьку. На центральную площадь мэрии новый асфальт положили, а плитку сняли, ее, говорят, жилхозстрой себе в контор вывез, двор выкладывать и дачу начальнику отделывать. Овощи базу опять же на поселке закрыли, в Запруде открыли. Первые два месяца вообще нормальные цены были, сам там закупался. Картошка только нынче не уродилась, проволочник сожрал. У меня, братан, с женой 10 соток засадили, не знать терчу делать. «Вон оно что», — сказал Никита и замолчал совсем. Подготовленная тетка встретила его как дорогого гостя. «Хорошо быть иным». Первый раз в жизни Никита, звонко чокнувшись с тетей Зиной, от души маханул с ней водки. Никогда он так с отцовскими сестрами не ладил. Да и мать, которая приехала в Придуральск по распределению не особенно. Та самая Зинаида, которая сейчас подчивала племянника жареной картошкой с грибами, водочкой и соленьями, мама его отнюдь не жаловала, считая пришлой беспреданницей. И Никита очень хорошо помнил, как она, на правах старшей, подсаживалась к матери на каком-нибудь семейном празднике и подозрительно с нажимом спрашивала. «А чего это у тебя, Михаил, не пьет-то? Чего мужика держишь? Смотри, дожмешь, другую найдет, детишек нарожает». «Мишаня-то у нас ого-го!» Никак в головах у родственничков не укладывалось, что мужика можно не держать, а любить, и что ребёнок в семье может быть один. Оставив в покое разомлевшую тётку, остаток вечера Никита бродил по улицам, не зная, с чего начать. К ночи приуральск помрачнел и отсырел. По улицам гулял резкий пронизывающий ветер, под ногами хлюпала грязь. Город стал похож на размалёванный рекламный щит, который спешно устанавливали в Рытвину посреди дороги. Нездоровое возбуждение, в котором он пребывал днем, чуть поугасло, но никуда не делось. В дрожащем свете редких уличных фонарей полицейские гонялись за бандитами и, наоборот, в промозглой темнотищей окраин с гиканьем носились шальные дворовые компании. В центре работало сразу три круглосуточных супермаркета. Из подвала орала рок-музыка, из машин — радиошансон, а из чьих-то окон самозабвенно выл Стас Михайлов. И посреди всего этого, не замечая ни холодного ветра, ни грязи, ни странной суеты вокруг, на центральной площади целовались влюблённые парочки. Никита постоял и решил воспользоваться предложением Басаргина звонить в любое время. Тот ответил сразу, точно ждал этого звонка. «Кажется, московский дозор вообще перестал спать по ночам, независимо от графика дежурств». «Да? Эдуард Карлович, это Сурнин. Мне нужна вся информация по иным придуральски за последние пять лет». «Этот вопрос мы уже изучили, Никита», — сказал Басаргин. «Ложный след, не теряй время. Проживали двое светлых. Оба уехали примерно в одно время с тобой. Или чуть раньше. Один живет в Питере, один работает в дозоре челябинска У обоих шестой-седьмой уровень. Неинициированная темная переехала в Башкирию. Упоминание этих троих никак не влияет на линии вероятности. А сейчас кто-нибудь из наших контролирует Придуральск?» Да, есть кураторы по области от Перми и Челябинска. Дневной дозор. По той же схеме. Плановые выезды раз полгода, экстренные по необходимости. Протоколы регионального ночного дозора нам предоставлены, ничего необычного в них нет. В протоколах, может, и нет, пробормотал Никита, едва увернувшись от компании велосипедистов, устроивших ночной велопробег. В группе он насчитал не меньше 15 человек, восседавших кто на ночом. От скрипучей ржавой рухляди до новеньких «Мэрида» и «Кьюб», шелестевших шинами по свежему асфальту. «А не в протоколах», — уточнил Басаргин. «Город кто-то под завязку накачал энергией», — предположил Никита. «Какой энергией темной или светлой?» — уточнил Басаргин. «Да фиг поймешь», — хмыкнул Сурнин про себя. «Эдуард Карлович, а вы уверены, в канонических знаниях иных, может, в мире, кроме света и тьмы, есть третья сила, которую я наблюдаю, но о которой не должен знать?» «Так, дозорный», — сухо сказал Басаргин. «Действую последовательно. Контакты градоначальников, странные происшествия, описанные в местной прессе, неопознанные тела и нераскрытые преступления, необъяснимые смерти и выздоровления в местной клинике, городские окраины, мнения обычных людей. И, предупреждая вопросы...» Все, что можно было найти по Придуральску, ребята из нашего информационного центра дважды просмотрели, включая линии реальности, трехсотлетнюю историю поселения, архивные данные и статистику по неполным семьям. «И как?» — поинтересовался Никита. «С нулевым результатом, иначе нам полевой сотрудник не понадобился. Что еще ты хотел со мной обсудить?» «Ничего, Эдуард Карлович», — сказал Сурнин и отключился. Он злился на перпендикулярного Басаргина ровно до тех пор, пока не признался себе, что не может придумать ничего лучше, чем начать скурпулезно прочесывать город. До самого утра он ходил в гости к местному руководству, лишая отцов города спокойного сна. Если бы прокурору пришло в голову обсудить свои сновидения с мэром, главврачом районной больницы и гендиректором предурал Стали, все четверо страшно удивились бы, узнав, что каждый из них в эту ночь побывал на допросе у белого манекена без лица. Но, во-первых, им это в голову не пришло, а, во-вторых, к 8.30 утра они одновременно забыли странные сны. Уставший и злой Никита потерял на ночных визитах кучу драгоценного времени. Едва не утратил человеколюбие, присущее светлому иному, и ни на йоту не продвинулся в расследование. Наутро он знал, как можно изящно развалить промышленное предприятие с целью перепродажи, получить откат с закупки медицинского оборудования и реализовать программу расселения из ветхого и аварийного жилья с наибольшей для себя выгодой, но по-прежнему понятия не имел, где искать источник дармовой магической энергии, затопившей приуральск Сурнин шагал по утреннему городу, ежась от холода, вдыхал запах осенней листвы и поглядывал на медленно светлеющее небо. Неужели будет по-настоящему солнечный осенний день? После хмурой столичной осени, после лохматых облаков в аэропорту Перми и ночных завываний ледяного ветра Придуральска отчаянно хотелось солнца, но оно еще робко пряталось где-то у горизонта. Никита вернулся на центральную площадь и зашел в кафе, которое работало с семи утра. Тоже примета времени. Раньше в городе просто негде было позавтракать. Допивая вторую чашку горячего кофе, Никита углубился в изучение местной прессы. Собственно, местной была только одна газета — «Городской вестник», но на стойке нашлось еще несколько региональных изданий, которые он пролистал, не обнаружив ничего примечательного. «Городской вестник» порадовал чуть больше. Газетенка оказалась желтой и бестолковой, но одна заметка заслуживала пристального внимания. Речь шла о таинственном курином воре — разорявшим подсобные хозяйства пригородного поселка Ручейник. Сурнин глянул через сумрак и сквозь призрачную дымку прочитал потаенные мысли автора статьи. Думал автор примерно следующее. «Да какая к черту чупакабра! Тихоныч себе рекламу делает! В прошлом месяце бабло зажал на рекламный модуль, теперь выкручивается!» Подивившись утонченной интеллектуальности журналиста, ухватившего самую суть передовых рекламных технологий, Никита сложил страницу, засунул в карман и бросил взгляд в окно, за которым бурлила жизнь. Несмотря ни на что, сегодняшний придуральск нравился ему намного больше, чем тот, погрязший в тоскливой безнадежности город, который он видел пять лет назад. Даже вспомнились какие-то счастливые минуты из раннего детства. Новый год, ледяные фигурки на площади, 9 мая, памятник, утопающий в цветах. Все-таки было время, когда Никита не сомневался, что родился в лучшем месте на планете. Не так сильно он не любил свою малую родину, как ему казалось. Скорее, жалел. Разыскивать старых знакомых Никита предпочел, используя самый надежный источник информации, тетю Зину. Домой он проник через сумрак, вышел из спальни, как ни в чем не бывало, и за утренним чаем сразу же приступил к расспросам. Через полтора часа, не прибегая к магии и силе, он узнал все обо всех, включая пикантные подробности личной жизни горожан и уровень доходов населения. Информационный центр ночного дозора можно было смело отправлять к Зинаиде для прохождения курсов повышения квалификации. Получив исчерпывающие сведения, Никита весь день занимался тем, что вылавливал дома и на работе бывших одноклассников и одноклассниц. Последние, услышав волшебное слово «Москва» и не обнаружив у Никитки сурнина обручального кольца на пальце до крайности заинтересованно оглядывали его с головы до ног, вынуждая воспользоваться заклинанием «личины», чтобы выглядеть на твердый провинциальный сороковник со следами алкогольной зависимости. Чувство впустую потраченного драгоценного времени сводило его с ума. И только Валя Салтыкова, серая мышка из параллельного класса, на сакраментальный вопрос «А как вообще?» задумчиво сказала. «Моя мама в сетевом маркетинге. Представляешь?» «Косметикой торгует шестьдесят с лишним лет». «Я сначала испугалась, думала, она все деньги спустит, которые на похороны откладывала». «Знаешь, Никита, тут у нас словно проснулись все». «Я тоже заметил», — согласился Сурнин. «И кто это, интересно, наш придуральск так разбудил?» Женщина робко улыбнулась. «Не знаю, словно одеяло сдёрнули». «Ты чего, ты меня слушаешь, Никита?» «Я?» Он посмотрел на неё диким взглядом. «Ничего, спасибо, Валя. Ты извини, мне пора бежать. Рад был повидаться», — пробормотал он и вскочил. «Нет, не рад», — сказала Валентина ему вслед и тихонько вздохнула. «Спился совсем. А какой парень был?» Сурнин вылетел на улицу. «Да. Молодец, Валя. Почему он вбил себе в голову, что город именно накачали энергией? Может быть, всё наоборот. Из города вывезли нечто, что мешало ему все эти годы. Сдёрнули одеяло». Он замер посреди двора и потер горячий лоб. Единственное, ради чего здесь все жили, это сталелитейный завод. С человеческой точки зрения все понятно. Развалилось градообразующее предприятие, жизнь остановилась. А потом возобновилась с приходом рыночной экономики. Но он-то не человек. Мартеновские печи, прокатный стан, потоки кипящего металла. Он раз десять видел в детстве на занятиях по профориентации, но никогда не думал о них в сакральном смысле. Никита вспомнил жаркое тепло цехов, по которым их водил солидный пожилой мастер, и ритмичные, как стук сердца, удары молота. Живой, круглосуточный огонь, единственный источник энергии долгие годы, противостоящий таинственному одеялу, проклятию, стремившемуся погрузить город в вечный сон. Никита уставился на окна соседнего дома, в которых уже зажегся свет. Отец работал инженером-технологом на сталелитейном производстве, а мать приехала из солнечного Краснодарского края. Неудивительно, что они поженились, были счастливы и не могли найти общего языка с вязкими отцовскими родственничками. Неудивительно, что с тех пор, как производственный комбинат стал отец начал медленно угасать, а мать словно потускнела, потеряв вкус к жизни. Впору вспомнить социальную рекламу, позвонить родителям. «Где я был?» прошептал никита «Почему я, дурак, так радовался, что уехал вместо того, чтобы хоть раз задуматься?» «У этого городка два полюса. Один завод, вокруг которого кипела жизнь. Не зря заводской район считался престижным. Дом пионеров, несколько ПТУ, педучилище, единственный на всю округу дорогой ресторан, куда он однажды ходил с родителями, когда отцу дали премию. Все там. А второй полюс — это запрудье, хрущобы, бараки и нескончаемое пьянство» пристанище тьмы, погрузивший город во мрак. Нет, не будет вам здесь победы. Не сегодня. Никита влетел домой к тетке, быстро покидал вещи в небольшой рюкзак, проверил, не ли Зинаида его внезапным появлением и стремительным отъездом, и выскочил на улицу. Вот ведь Басаргин, волшебник с Урала. Как ни поверни, а все идет по намеченному им плану. Единственный пункт, который остался неохваченным, — это окраины Придуральска. «Знает светло иной, как работать с Россией и матушкой». Никита уважительно хмыкнул в адрес нежданного руководителя, поймал такси и помчался в запрудье, размышляя о том, какого уровня силы должно быть проклятие, чтобы региональные дозоры столько лет ничего не замечали. Понятно, что по области мотаться удел дел молодняка, а не великих, но все же. «Кажется, мне понадобится помощь», — пробормотал он, выходя из машины. Однако второй раз дергать Басаргина и мямлить в трубку о невиданных энергиях и потаённых проклятиях, осадивших родной Придуральск, Никита не рискнул. Басаргин любит факты. И не так уж он и не прав. Никита засунул телефон обратно в карман и осмотрелся. Темно, сыро, холодно. Целых фонарей на улицах через один, а работающих через два на третий. Где-то внизу, в частном секторе, в захлёб лаяли собаки. В подворотне около старой четырёхэтажки, азартно матерясь, топталась молодёжь. «И как в них пиво лезет в такую погоду?» — покачал головой Никита. Сам он уже сто раз пожалел, что не взял свитер и тёплый шарф. Холод тёк за шиворот, заставляя ускорять шаг. Под ногами шуршали грязно-жёлтые листья. Здесь они наполовину облетели. От золотой осени, которая в Москве только вступила в свои права, в Придуральске к концу сентября не осталось и следа. Охватившая Никита возбуждение медленно отступало, с чего начать он не знал, хоть засмотрись через сумрак, не увидишь то, чего уже нет. От предметов, длительно служивших объектом внимания, еще могут остаться двойники, а от снятого проклятия... Если искусно сотканное одеяло работало на глубинных слоях, Сурнин рисковал застрять в неблагополучном районе на неделю и ничего не найти. До полуночи он плутал по улицам, утопая не столько в грязи, сколько в многослойных локальных полях вероятности, и приставал со странными вопросами к тем прохожим, чьи ауры хоть чем-то выделялись среди прочих. Закрыться сферой невнимания Никита не мог себе позволить из страха упустить что-то важное поэтому к нему тоже приставали. Бомжи и вороватые подростки клянчили деньги и просили закурить. Трижды его хотели ограбить, но, внезапно передумав, удивлённо смотрели вслед и дважды старательно соблазняли. Неряшливую тётку, от которой воняло перегаром, он, не стесняясь, послал. А малолетки собирался провести реморализацию, но глянул в её нехитрое будущее обнаружил там сорок м по счёту веснушечного паренька, за которого она выйдет замуж и троих относительно здоровых детей, и оставил все как есть. На лесной улице он еле отбился от пьяной свадьбы, гулявшей широко и шумно, и к полуночи оказался на самой границе Придуральска, очерченной железнодорожными путями. Здесь начинался пригород. По ту сторону за гаражами светил редкими огнями поселок, а дальше стеной поднимался лес, прорезанный асфальтовой полосой шоссе. Сурнин постоял и повернул назад. Бомж приковылял, когда Никита покупал пакет карамели в круглосуточном ларьке. Шоколад, конечно, приятнее, но в дозоре плитки часто ломались или растекались в кармане, превращаясь в липкую кашу, и Никита давно перешел на мягкую карамель с начинкой, как лучшее средство профилактики. Перед тем, как позвонить Басаргину, он собирался нырнуть глубже в сумрак. «Слыши!» — сказал бомж, дергая его за рукав. «Ты, мужик-то, о! Развоплоти меня, а!» Никита выронил пакетик с конфетами, который держал в руках. Спасительная сумеречная тень рванулась с земли, померкли краски и звуки, подвешенные боевые заклинания обрели цвет и силу, и Сурнин едва не задохнулся в серой патоке, в последний момент раскинув руки в стороны. Первое правило работы в патруле гласило — дозорному, выходящему в ночь, никогда ничего не может случайно послышаться или ненароком померещиться Второе — сумрак немного замедлит чужую атаку. Третье — «Не лупи сразу фаерболами и прочей боевой магией, запаришься рапорт писать». Ослепительный белый меч съеживался и догорал в ладони искря, как подмоченный бенгальский огонь. Третье правило пришлось ему не по вкусу. Белые искры поблекли, обернулись вокруг ладони и исчезли, сожалея о состоявшейся битве. Никита перевел дух. «Эх, удрал, падла!» Разочарованно вздохнул бомж. Незамкнутая, как у всех иных аура незнакомца, горела багровыми языками и желтыми сполохами. Извечное пламя охоты и голода. «О, братень, что творится с линиями реальности?» — подумал Никита. «Что, черт возьми?» «Ладно, к черту черта. Я помню, что я светлый иной». «Какая хрень». «Да что не так с этим городом? Со мной и с пресветлым руководством ночного дозора, которое кинуло столицу Назамов, а малые города на произвол судьбы и темный беспредел?» Оборотень, который не думал нападать, терпеливо ждал в реальном мире, привалившись спиной к хлипкой стенке киоска. Никита, совершенно сбитый с толку, уложил тень себе под ноги и вышел из сумрака. — Ишь, как богат снаряжен-то, а? — забормотал бомж. — Значит так, есть у меня три последних желания. Пожрать мясо, уж больно оно нынче подражало, неполеной водки выпить и покурить. Ну да хрен с ним. Он сипло засмеялся. «И без них можно!» И закрыл глаза, чуть повернув голову, словно в ожидании удара или яркой вспышки. Никита сделал несколько очень осторожных скользящих шагов в бок и назад, быстро оглянулся в поисках возможных сообщников, но те что-то не спешили на помощь темному сородичу. Сурнин недоуменно пожал плечами, еще раз осмотрелся и подошел к оголодавшему оборотню почти вплотную. «Ты меня провоцируешь, что ли?» Бомж замотал головой и зажмурился еще крепче. — А ну-ка назовись, тварь! Ночной дозор! — рявкнул Сурнин. — Да кьясен пень, чё тянешь-то? Жалобно всхлипнул противник, по стеночке сполз на землю и зашелся хриплым кашлем. Никита развел руками, вздохнул и для начала стер последние пять минут памяти вертлявой продавщицы, чуть не наполовину протиснувшейся от любопытства в маленькое окошечко торговой палатки. Тетка охнула, испуганно... Завозилась, отчаянно дернулась назад, и из глубины ларька послышался грохот, звон и брань в адрес окаянных полуношников. — А ну пошли отсюда, нечего мне тут! Стоят, не берут ничего, товар загораживают, вечно навоняют, все углы загадят, гуляйте на все четыре стороны! Никита нагнулся, брезгливо поморщился от характерного запаха с примесью псины, схватил бомжа за грудки и рывком поставил на ноги. Его жёлто-багровая аура была не просто характерно разомкнута, а изодрана в клочья. И это был первый случай в практике дозорного сурнина, когда он не чувствовал исходящей от оборотня угрозы. — Слышал, чего тебе сказали? — сказал Никита. — А ну пошли отсюда! И потащил бомжа прочь из светового круга, в чернильную темноту переулков, к сгнившим деревянным баракам и осевшим трёхэтажкам с выбитыми стёклами и гигантскими трещинами, на полуразрушенных фасадах. Место для допроса нашлось почти сразу. Дом еще до конца не расселили, наверху кто-то жил, и в пустой комнатенке на первом этаже было относительно тепло. Бомж разглядывал рассыпанные по полу использованные шприцы и угрюмо молчал. Сурнин ждал. «Видать, не сдохнуть мне сегодня!» С глухим отчаянием прошептал оборотень. «Будешь дальше упираться, сдохнешь», — пообещал Никита. «Лицензия где?» «Нет у меня никаких лицензий». «Ещё скажи слыхом, о них не слыхивал». Он прошёлся по комнате, подтащил и прислонил к стене дощатый ящик, бросил в ноги рюкзак и уселся с комфортом. «Как звать?» «Захар Ворфломич», — скучным голосом сказал бомж и посмотрел в заколоченное окно. «Ну-ну, тогда я Никита Михайлович». Вообще-то Сурнин должен был представиться как положено, с указанием уровня силы и предъявлением метки дозорного, а затем приступить к допросу по всей форме, начиная с даты и места рождения оборотня, количество щенков в помете и кончая предъявлением обвинения в краже кур в пригородном поселке Ручейник. «А чего тебе не живется-то, Захар Варфоломеевич?» С линиями вероятности, кстати, все было в порядке, судя по тому, что Никита и Захар встретились. Никита подманивал на себя все необычное. Оборотень явился. Никита бродил по запрудью без всякой системы. В конце концов, он вышел не куда-нибудь, а именно к ручейнику. Хоть и не опознал в потьмах, что за поселок видел за железнодорожными путями. Можно, конечно, было всю эту мелочевку списать на повышенный коэффициент удачи, но у Никиты складывалось странное впечатление, что... «Предопределенное будущее само по себе, а его считываемая через сумрак проекция сама по себе». «Устал я», — тоскливо сказал оборотень Захар и уселся на пол. «Сил нет». Никита подсветил помещение и пригляделся. Выглядел бомж плачевно. Растянутую замызганную шапчонку он стащил. Грязный свалявшийся шарф стянул и вяло чесал голову, лохматую, немытую, всю в колтунах и каких-то проплешинах. Пальцы с изъеденными ногтями сплошь укрывали язвы и коросты. Скорее всего, и тело под лохмотьями не дышало здоровьем и вечной молодостью. Но самое страшное и удивительное — слева и справа от углов рта тянулись к ушам безобразные шрамы, словно от скользящих сабельных ударов. Рубцы на небритых щеках были толстыми, изъязвленными и местами гноились. Вонь стояла сказочная. Никита мигом вспомнил бытовую магию, которая ему раньше никак не давалась, а вернее, не относилась к числу знаний и навыков, заслуживающих внимания истинного мага. «Теряем время», — раздраженно сказал он, слегка ослабив запах. «Еще раз посмотришь в окошко, сволочь, я тебе всю башку выпатрушу, говори давай». Пальцем правой руки стало жарко от разгоравшегося символа. «У дозорных, как светлых, так и тёмных, есть масса способов заставить иного говорить правду». «Молодой ещё всё-таки», — вздохнул бомж, — «горячий». «Значит, звать меня Захар Ворфоломевич?» «Года рождения я примерно 1915-ю. Себя помню, как щенком барыню загрыз. А кто да откуда, не спрашивай, не знаю». Как подрос, к беспризорникам прибился, к поездам по вокзалам мотались. Они вырвали, попрошайничали, а я, понятное дело... — Чего ж тут непонятного? — скривился Сурнин. — Ближе к делу давай. — да я и так... Быстро я понял, что не по пути мне ни с пацанами, ни с паханами ихними, что они все нормальные, а я вроде как второй сорт. И не человек вовсе. А тут в услышал я разговор, что, мол, на Урале бабка одна есть, настоящая кудесница. Забеременеть бабам помогает, от заикания лечит и бродавки заговаривает. Чего дозорно ухмыляешься? Мне сколько лет тогда было. Ну, я и подумал, что вдруг она меня вылечит. Подался я, значит, на Урал. «Короче», — приказал Сурнин. «А если короче?» — вздохнул Захар. «Бабку я не нашел». Но как сюда приехал в человеческом облике, так в нём и остался. Обрадовался страшно, думал, выздоровел. Сначала в колхозе работал, потом завод строил. В войну тут рабочие руки нужны были. Мы по две-три смены вкалывали, а потом лесником устроился, в ручейнике жил. Как дозоры в городе, так я в лес. Пока лесничество в перестройку не закрыли. — А при тут суицидальные тенденции оборотней? — ухмыльнулся Никита. «Знаешь, я человек простой», — заявил оборотень Захар. «В магии не шибко разбираюсь. Я так скажу. Как два года назад снял темный маг тот схрон, так меня и начало хорежить. Сначала вроде ничего, потом просто трясло в полнолунии. Думал, что заболел или помирать пора, а потом пошло-поехало. Теперь вот все время перекидываю, все кости уже поломаны, и шкура не заживает, и конца края этому нет». Да я отвык, я оборотнем быть, не хочу. Лес я люблю, а теперь всякая тварь меня там боится. В августе трёх дружков загрыз, пили вместе. Не могу я. И не подохну никак. А под поезд боюсь. Я их с детства не люблю. Поезда. И потом вдруг калекой останусь. Страшно мне. Чего тебе ещё рассказывать?» Захар Варфоломеевич замолчал и принялся тереть слезящиеся глаза. Никита тряхнул головой, сжал виски руками, силясь понять, вломился кто-то ему в сознание или нет. Это даже буйным помешательством не назовешь, то, что он сейчас видел и слышал. Как и все иные, оборотни практически не болеют, перед ним сидело явно страдающее существо — Темный зверь не может тронуться рассудком. Захар нес ахинею. Оборотни неплохо переносят одиночество, им нужна стая. Они никогда не позволяют так разговаривать с собой, как сейчас говорил Сурнин. И уж тем более они не живут по сто лет в человеческом обличье. И еще что-то он такое сказал. Что-то явно заслуживающее пристального внимания. — Ты откуда про дозоры знаешь, если нигде не зарегистрирован? — рассеянно спросил Сурнин. «Клава рассказывала, уехала она, давненько уже в Уфе, говорят, живёт». «Чего?» «Чего-чего?» «Ты, говорит, Захар такой же, как я, тёмный, то есть в сумрак можешь ходить и вся такое. и Я, значит, для себя его мороком называл». «А Клава как говорила? Держись от дозоров подальше, а то к рукам приберут или развоплотят. Я, говорит, сама еле отбилась». Вот тебе и неиницированная темная, которая в Башкирию переехала. «Тихо — Тихо! — рявкнул Никита. — Тихо! Ты сказал, был еще темный маг. Что он с тебя снял? — Да не с меня. Тут у ручейника колдовское место было потаенное, я его чуял. А два года назад темный пришел, ну, такой же, как ты, только... — Нет, не такой же, — перебил Никита. — Ну да, тут, кажется, посильнее тебя будет и постарше, — согласился Захар. Он колдовство-то и снял. «Вот оно! Наконец-то!» Не зря Никита, прикусив от нетерпения губу, слушал всю эту дремучую глиматью. «Не бывают случайными такие встречи!» «А почему темный иной тебя не заметил?» — подозрительно спросил Сурнин, боясь спугнуть удачу. «А я ему на глаза не показывался, и затем что он делал, не подглядывал. В лесу отсиживался, через неделю только туда наведался и сразу понял, забрал он схрон». Никита вскочил с ящика. «Место покажешь?» «Нет», — отчаянно замотал головой бомж и испуганно вжался в стену, возле которой сидел. «Не пойду я туда больше!» «Темного не бойся», — усмехнулся Никита. «Он тебя в обиду не даст». «А он-то при чем? Я ведь с тобой говорю, а ты меня убивать не собираешься, даром что светлый. Тебе одно интересно, правда я сказал или нет. Да помню ли, где схрон лежал?» — сказал Захар. «Скоро опять перекидываться, а наверху народ полно. Пора мне дозорный». Никита уже шевельнул губами, чтобы произнести заклинание, и остановился. Он посмотрел, как бомж кряхтя поднимается с пола, сикость-накость наматывает замусоленный шарф. «Мясо, водка и допрос в офисе ночного дозора Москвы», — предложил Сурнин. «Признаешься в том, скольких загрыз без лицензии, тебя развоплотят. Ты нужен мне как свидетель. Ничего сверхсказанного, клянусь светом», — сказал он, подошел и раскрыл ладонь, на которой разгорелся лепесток белого пламени. Бывали в истории договоры между иными. но ну, чтоб такие. Захар Варфоломеевич подумал, приосанился, стыдливо вытер руку о своё тряпьё и протянул сурнину. Когда изъеденные коростами пальцы окутала тьма, он страшно удивился. И во время рукопожатия смотрел на переплетавшиеся символы великих сил, как на откровение. «Двадцать первый век на дворе?» — мысленно спросил Никита у бесхитростного таксиста, что вёз его с вокзала. «Колдовские схроны, дикие оборотни и всеобщая истерия». «Ну-ну». «Надевай!» — он бросил Захару подаренный басыргиным ошейник. Оборотень, конечно, выглядел больным и несчастным, но у Никиты не возникло никакого желания проверять, в жарком поединке так ли это на самом деле. Захар обиженно засопел, надел ошейник, честно повторил за магом «Не в моей власти напасть на тебя и тех, кто рядом с тобой» и безоговорочно поплелся к выходу. Мясо, пачку, папиросы, водку Сурнин беспардонно стащил по пути в каком-то продуктовом подвале, закрытом на ночь. Сунулся было в рюкзак за деньгами, но передумал. Налички у него оставалось не так уж много. Ничего. Светлый и честный не совсем одно и то же, особенно когда дело касается дозоров. Он навалил во второй пакет смёрзшихся куриных окорочков, распотрошил пачку влажных салфеток, вытер руки, и вышел на улицу не через сумрак, а выбив ногой дверь. Магии в этом действии было так мало, что не просчитать. Вполне сойдет за банальное ограбление. Тем более тетка из круглосуточного ларька бомжей собственными глазами видела. Захара, подхватившего пакета с добычей, затрясло от одного запаха. Рваные лепестки и темные пятна его ауры захлестывало пульсирующее желто-багровое пламя, то опадая, то вспыхивая с новой силой. Руны на ошейнике проступили снежным узором. Сурнин благоразумно пропустил оборотню вперед и зашагал следом. Они перелезли через железнодорожные пути, поросшие жухлой от заморозков травой, обошли гаражи, по щиколотку утопая в осенней распутице, и остановились на краю небольшого овражка, недалеко от железнодорожной насыпи. «Ну вот, пришли», — сказал Захар и поставил драгоценную ношу на землю. Никита недоуменно осмотрелся, овраг был завален мусором, который сюда сбрасывали владельцы гаражей. Оборотень прерывисто дышал, роясь в тяжелых пакетах с гостинцами. «И куда это мы пришли, темный?» «Я тебя привел?» — прохрипел Захар. «Ищи, чего хотел!» Никита побродил по краю оврага, посмотрел через сумрак. Ничего. Спустился вниз, помойка помойкой, полные ботинки дерьма. Он поднял голову, а не пытается ли Захар Варфоломеевич его перехитрить, не поверив в силу тонкого ошейника, не похоже. Оборотень не смотрел в его сторону, он торопливо хлестал водку из горла, курил и сипло кашлял. Пакета он разорвал и любовно разложил в грязи их содержимое. Видно не хуже светлого иного, уловившего растущее напряжение ауры, чувствовал приближение трансформации. Снежные руны на ошейнике разгорелись сплелись в узор, и на шее бомжа мерцало молочно-белое ожерелье Никита ухватился за чахлую осинку, встал на старую автомобильную покрышку и вытянул шею, всматриваясь то ли в ночь, то ли в тень. Наконец он заметил внизу подозрительную воронку, не заваленную мусором, и почувствовал в сумраке странный перепад глубины, словно взгляд провалился на следующий слой и вернулся обратно. Голова слегка закружилась, он отступил назад, как от края пропасти. Нога скальзнула с покрышки. Никита оступился и чуть не упал, в последний момент ухватившись за ветки и ободрав ладонь. А сучок. с Закачавшиеся осины посыпались за шиворот мокрые листья. Он посмотрел еще раз, ничего не увидел, плюнул вниз, отряхнулся и обессиленно опустился на влажную покрышку. Да, он нашел тающие, едва заметные следы какого-то мощного энергетического всплеска. Но это ни на шаг не приблизило его к разгадке. Зачем темному иному снимать таинственное проклятие? Судя по тому, что творилось с городом, оно прекрасно работало по всей округе, на многие десятки, если не сотни километров вокруг, и никто его не замечал. Сам Никита дважды приезжал в родной город, уже будучи инициированным светлым иным. На первом курсе он поддался на мамину уговоры, отмечал дома Новый год и успешно сданную сессию — Допустим, в первый раз неопытный волшебник мог не заметить ничего необычного, он только начинал учиться магии, не видел дальше своего носа и восторженно трепетал от одного слова «фаерболл». Затем судьба Айнова развела его с родителями, кровные узы не устояли, и Никита встречался с отцом и матерью изредка, когда они приезжали к нему в гости в Москву. Но пять лет назад на похороны отца Никита вернулся в родной город с опытом работы в ночном дозоре за плечами, Пусть он не хотел больше ничего слышать о борьбе света и тьмы, о добре и зле, о людях и иных, выбрал человеческую жизнь, но воронку проклятия, проглотившую весь Придуральск, с пригородами Никита просто не мог не заметить. И почему он вбил себе в голову, что это именно проклятие? Иные, пусть и с очень слабыми способностями, сбежали отсюда только в конце 90-х, исключительно по экономическим соображениям. Маги региональных дозоров тоже не замечали ничего подозрительного. Получается, таинственное нечто било из неопознанных глубин сумрака прицельно по людям? — Ага, и по незарегистрированным оборотням, — прошептал Никита замерзшими губами. — Как же? Люди начисто лишены магии, но они способны улавливать отголоски ее воздействия. Они никогда не селятся в гиблых местах, обходят их стороной. А тут еще задолго до строительства завода они спокойно и размеренно жили в деревнях и поселках. придурайск получил статус города только в сороковых годах прошлого века. — Спокойно и размеренно, — повторил Никита вслух. — Слишком размеренно, заторможенно. — Это похоже... похоже на... фриз. Никита вскочил на ноги, как ему сразу в голову не пришло задуматься о темпоральных заклятиях. Поверил в расхожий миф о провинциальной неторопливости, все сходится. Заторможенный город, сонные деревеньки, в которых время словно остановилось, оборотень, на десятилетия застывший в человеческом обличье, и мартеновские печи, придурал стали, источник неугасимого огня, энергии, способной противостоять большинству заклинаний. Первая волна возбуждения схлынула, и Никита с сомнением покачал головой. Идея ему по-прежнему нравилась, но чем дальше он размышлял, тем больше сомневался. Получалось, что Придуральск случайно попал под фоновое воздействие тщательно скрытого от глаз заклятия. Но чтобы Фрис продержался так долго, над ним должны были потрудиться иные очень высокого уровня силы. Кому из них и зачем могло прийти в голову замораживать многие километры глухих лесов с разбросанными по ним деревеньками в те времена, когда тут и города-то не было как такового? И еще темный маг, о котором говорит Захар, что это за странный акт человеколюбия со стороны темных сил. С чего это они вдруг развеяли заклинание, которое, по сути, никому не причиняло ни вреда, ни пользы? Люди его практически не замечали. Кому не нравилось, тот уезжал. Кого устраивало, всю жизнь жил и в ус не дул. Никаких великих бедствий здесь никогда не случалось. Да и сейчас ничего не изменилось. Допустим, темпоральное заклятие каким-то образом нейтрализовали. Город ожил, люди взбудоражены. Но это всего лишь синдром отмены, он пройдет с течением времени. Никита снова взглянул на оборотня, который непростительно долго оставался без внимания у него за спиной. Тот мирно сидел на земле и стаскивал обувь. Похоже, здесь одному Захару, намертво сросшемуся с человеческой оболочкой, пришлось несладко И вот что странно. Всю жизнь он инстинктивно терся около этого оврага. Не пошел работать на завод. Как-то ухитрился избежать мобилизации в отечественную. Не поехал учиться, жил в соседнем ручейнике, пока дом не пропил. А сегодня ночью откровенно боялся идти сюда снова. Сурнин еле-еле сманил его с помощью уводки загадочного ритуала и обещанного упокоения. Последнее, кстати, довольно сомнительно. Неизвестно, что решит руководство ночного дозора. «С такими клятвами не развоплотиться бы мне раньше тебя», — пробормотал Никита. грязный и дрожащий он вылез наверх. «Захар, кого или что ты здесь видел?» «Никого», — пролаял тот, рывками стаскивая шарф. «Темный мака тебе не знал, кого ты видел?» Оборотень, точно школьник, испугавшийся, что его вызовут к доске, низко наклонил голову и принялся сосредоточенно расстегивать за скорузлыми пальцами единственную пуговицу, оставшуюся на одежде. Штаны с него уже свалились. Стоптанные боты стояли в сторонке. — Говори, сволочь! — заорал Сурнин. — А не то тебе вечную жизнь у начальства выхлопочу. Вообще никогда не подохнешь. — Мы тогда пришли с Толианом... «Барахла к холодам нарыть!» Захар сбросил замызганный балахон, не то хрюкнул, не то коротко зарычал и поднял глаза, в которых играли багровые отблески. «Кто такой Толян?» «Да местный он! Зэк бывший! Его тут все побаивались, а мне чего?» Никита невольно отвел взгляд от давно немытого тела, покрытого рубцами и струпьями. «Толян, значит...» туда спустился, а вышел не он, посмотрел так, что у меня душа в пятке, да и пошел прочь. Захар, указывая направление, махнул в сторону леса кистью левой руки, на которой прорезались изогнутые когти. Глухо взвыл и свалился с урнену под ноги, тот едва успел отскочить. Перекидывался Захар Варфоломеевич неумело, мучительно, долго и страшно. Зубастая пасть со стоном открывалась и закрывалась, словно ему не хватало воздуха. Кости и когти оборотня рвали человеческую кожу. Тело выгибалось дугой, скрючивалось и билось в судорогах. Хвост из окровавленных позвонков, удлиняясь, отчаянно молотил по земле. Никита на несколько минут забыл о небывалых темпоральных заклятиях, линиях реальности и прочих высоких материях. Он не выдержал и отвернулся. И только когда трансформация завершилась и оборотень затих, Никита осторожно приблизился. Тёмный зверь, обессиленно лежавший на земле, являл собой нечто среднее между огромным медведем и исчезнувшим талацином, знакомым по фотографиям в журнале «Вокруг света». Вытянутая пасть распахивалась, наверное, на все 180 градусов, так что челюсти вытягивались в прямую линию. По спине и задним лапам Сбегали тёмно-бурые полосы. Жёлтые глаза открылись и, не мигая, уставились на дозорного. Мощные лапы заскребли землю, зверь вскочил и недружелюбно ощерился, хищно прижав стоячие полукруглые уши. Дышал он с присвистом, поджимал хвост, покачивался и переминался, словно центр тяжести гулял у него по всему хребту. С высунутого языка текла густая слюна. Короткая песочно-коричневая шерсть свалялась, а на передних лапах, словно зараженных лишаем, просвечивали участки человеческой кожи. Зверюге было нехорошо. Сурнин отпустил колдовской жезл, который сжимал в кармане. «Не могу так», — пролаял Захар, обдав Никиту перегаром, припал к земле и пополз к замороженному магазинному мясу и вожделенным окорочкам. «Закусывать». Больше сейчас от него ничего было не добиться. Никита тихо выругался. «Ментальная атака? Ну да. Вы когда-нибудь пробовали залезть в голову к оборотню, дорвавшемуся до мяса? И как там обстоят дела, систематизированной информацией?» Конечно, Сурнин попытался выбить из Захара образ того самого Толяна, который его так напугал. О слепках ауры и речи не шло, но когда последняя говяжья кость аппетитно хрустнув, исчезла в необъятной пасте, в те несколько секунд, которые оборотень переваривал то, что проглотил и осознавал, что ему мало мяса, Никита продрался через дремучее темное сознание, выдернул оттуда каких-то обглоданных бродячих собак, распотрошенных кур, смазанный образ бомжа и потаенный ужас самого Захара. Далось это светлому иному нелегко. На миг он ощутил неутолённый животный голод, багровое пламя охоты в ауре и дразнящую близость города, набитого тёплыми телами. Он проглотил слюну и с трудом разогнал муть, поплывшую перед глазами после ментальной атаки, спрессованной в несколько секунд. «Стоять — Стоять! — хрипло рявкнул Сурнин и на всякий случай схватил зверюгу за ошейник. — Даже не смотри на город! Оборотень яростно дёрнул башкой, взвыл, и отскочил в сторону, едва не оторвав дозорному руку. Свет и тьма. Зря он не накормил его до отвала на какой-нибудь ферме. Эту дьявольскую тварь нельзя просто угостить. Не выпуская горящего белым светом ошейника и не сводя глаз с окрепшего оборотня, Сурнин повёл свободной рукой в воздухе, подтянул рюкзак, тот взлетел и упал на плечо. Вторым заклинанием он отправил во враг тряпьё Захара и пустую бутылку. Сегодняшняя ночь... Било все рекорды по применению бытовой магии. Затем он выцарапал телефон из внутреннего кармана ветровки и начал набирать басаргина. Связь была отвратительной. На дисплее еле-еле горела одна палочка антенны. Оборотень всю ширь распахнул пасть, лязгнул челюстями, выгнул спину и отряхнулся. Никита вцепился в него обеими руками, повис на ошейнике, как тряпичная кукла. Мобильник полетел в грязь, а самого Никиту протащило по земле несколько метров, прежде чем оборотень рявкнул, вздыбил шерсть на загривке и остановился недовольно, заворчав. «Скотина — Скотина! — прошипел Никита, ткнув успокоившуюся тварь кулаком в бок. — Теперь переться с тобой пешком через лес, пока обратно не перекинешься. Кажется, Захар себя наконец осознал. Он вывернул шею, посмотрел на светлого дозорного жёлтыми глазищами и, опустив голову, потащил его к тому месту, где шлёпнулся в грязь телефон. «Да чего уж теперь!» — буркнул Сурнин, и в это время Сумрак позвал его голосом Басаргина. «Никита, звонок прошёл, мы тебя засекли, оставайся на месте!» «Что случилось?» «Дневной дозор срочно направляет в Придуральск целую команду, вы не должны встретиться!» «Да, я понял!» Если дневной дозор найдёт повод, чтобы выпотрошить его сознание так, как он только что проделал это с оборотнем... Но Захар не умел закрываться, не знал, что происходит, и перенёс процедуру почти безболезненно. Никите в аналогичной ситуации голову сломают. Или найдут сотню веских доводов, чтобы заставить его раскрыться самому. — Офис открыт. Прямой портал, видишь? Перед ним замерцала белая искра. — Вижу. Оборотень пролезет? Со мной свидетель, его нельзя им оставлять. Короткая пауза. Смазанное сумеречное эхо, в котором никогда не разобрать чужих слов и голосов. «Да, можно с темным. Портал ведет на нижний этаж, там вас встретят», — подчеркнул Басаргин и сумрак умолк. Никита осторожно отпустил ошейник. Оборотень не шелохнулся. Он зачарованно смотрел, как в темноте разворачивалась тонкая прямоугольная рамка, затянутая призрачной вуалью. Кажется, он был в восторге от тех чудес, что творились вокруг. Его никто не учил бояться света, и, чувствуя его чужеродную природу, он только раздувал ноздри и настороженно облизывался. Сурнин подхватил телефон из лужи и запихнул в карман. Портал замерцал. «Прыгай, закроется!» — припугнул Никиту. «Пошел!» Зверь привстал на задних лапах и как-то не по собачьей, не по волчьей, а скорее кенгуринным прыжком сиганул в мерцающий провал. Точно в его предках хаживали сумчатые волки с далекой Тасманией. Никита коротко вздохнул и шагнул за ним в молочный туман. Он ощутил легкое потряхивание, как в самолете, попавшем в зону турбулентности. На мгновение перед глазами промелькнул сужающийся белый коридор. Где-то впереди дико взвыл оборотень, которого закрутила тугая спираль. А еще через миг нечеловеческий вопль захлебнулся, молочно-белый туман брызнул алым бисером, и Никита, кувыркнувшись, полетел вниз с высоты третьего этажа. «Нет». Вверх, с глубины третьего этажа. Прежде чем потерять сознание, он несколько раз перевернулся в зыбком тумане, ударился и проехался по земле, обдирая кожу на щеке. Небо было светлым, далеким и холодным до слез в глазах. Его розовеющий край загораживал сползший с крыши обглоданный лист шифера, каким-то чудом не рухнувший вниз. И где-то за шифером, словно издеваясь, медленно гасла белая искорка закрывающегося портала. Никита охнул, перевернулся на спину и жадно хватанул воздух открытым ртом, как будто не дышал всё это время до рассвета. «Эй, кто-нибудь!» Оказывается, это больно. И дышать, и рот открывать, и шевелиться, и даже моргать левым глазом. Он медленно поднял руку и провёл тыльной стороной ладони по щеке. Липко. Значит, и в самом деле пробороздил мордой. А левая рука, кажется, сломана. «Нет, не рука. Ключица» под курткой что то хрустит и нехорошо выпирает никита завозился уперся правой рукой в землю сел окинул взглядом полуразрушенные избы с выбитыми окнами почерневшие срубы с провалившимися крышами поросшую под лесском грунтовую дорогу и недоверчиво качнул головой заброшенный хутор мало походил на здание ночного дозора города москвы несколько минут ушло на то чтобы подняться на ноги и пересечь двор гороженный полузгнившим забором то ли в самом деле хутор, то ли какое-то бывшее охотхозяйство. Возле забора валялся его рюкзак, а рядом, пуская кровавые пузыри, издыхал искалеченный оборотень. — Толян! — прошамкал Захар, еле ворочая непослушным звериным языком и вздрагивая на каждом слове. — В нем морок из схрона. Он убийца. Я чуял. Темный взял не все. Кого загрыз? — Не вернёшь. Отпусти и... Кажется, Захар был уверен, что его допрашивают в офисе ночного дозора с применением спецсредств, достойных фашистского концлагеря. — Что ж ты о нас так плохо думаешь, тёмный иной Захар Варфоломеевич? — Отпускаю, — негромко сказал Никита, подыграв Захару и прикусил губу. Оборотень шумно вздохнул, закинул голову и затих, по собачьи вытянув могучие лапы. Он получил всё, о чём мечтал — мясо, Водку и смерть. Сурнин, не желая того, сдержал клятву. Боль пульсировала в теле, пробиваясь через тонкую ткань заклинаний. На душе было гадостно. Кто провешивал им прямой портал? Басаргин? И с кем это он, интересно, советовался? Ясно, что не с Сашей Спешиловым. Не рассчитали. Не получилось у них, у высших светлых магов и великих волшебниц. Бывает. Порталы сплошь и рядом рвутся. Когда последу идёт дневной дозор. Плохо быть пешкой, да? захарвар фломиевич прошептал Сурнин. Прихрамывая, отошёл от трупа оборотня, присел на замшелое бревно, медленно оттянул вниз молнию и потрогал торчащие под курткой обломки ключицы. Осколок кости порвал кожу, и по рубашке растекалось липкое тёплое пятно. Заклятие очевидно не работало, а едва тлело на кончиках пальцев, когда Никита прикоснулся к больному месту. Что-то не так. Уж слишком изощренно его бросили. И если его действительно отдали темным, как разменную монету, то где они? Никита прикрыл глаза и не нашел привычную тень от ресниц. Попробовал еще раз. Ничего. Вот этого быть не могло. Люди предавали. Светлые иные приносили жертвы великим идеалам. Темные — извращенной свободе. Но сумрак един для всех. Эта магия в чистом виде. Она не способна на предательство и оборотень только что угостил его кровью. Никита вскочил, охнул, придержал здоровой рукой больную и вышел на середину двора. Словно ему первый раз предстояло войти в сумрак, он встал спиной к показавшемуся из-за леса солнцу. Он не увидел свою тень. Мороз продрал его до костей. Он отчаянно рванулся в иную реальность на рефлексах, очертя голову, полагаясь только на ощущение а не поднимая с земли мутный силуэт, как новичок на занятиях. Что-то поддалось, изменилось. На бестеневом дворе появились пучки ломкой белесой травы с перепутанными тонкими стеблями. Какой-то мумифицированный призрак синего мха, взросший на спекшейся земле, наглухо склеивший глубокие сумеречные слои. Картинка медленно развеивалась, и через несколько минут Никита без всяких усилий оказался в привычном мире. Сумрак стаял, точно снег весной, и Сурнин ощутил пронзительное, выматывающее душу одиночество, не имевшее ничего общего с одиночеством людей с одиночеством иных, и понял, что надо уходить, немедленно, пока сам не превратился в мумифицированный памятник этому странному месту. Разрыв портала — это, оказывается, страшное оружие. Пусть темные идут сюда, если хотят. Пусть наслаждаются этим сумеречным постапокалипсисом, и до изнеможения бьются в склеенные слои, утратившие глубину и силу. Никита подавил подступавший приступ паники, вытащил магический жезл, подаренный Басаргиным, и направил на тело оборотня. Колдовского пламени, которое в умелых руках могло уничтожить нескольких боевых магов, обратив их защиту в пепел, едва хватило, чтобы сжечь один труп до золы. Никита подхватил рюкзак здоровой рукой, оглянулся на осевшие черные избы, похоронившие под собой семь слоев сумрака, и побрел туда, где погасла над заброшенной дорогой искра порвавшегося портала. Ему несказанно повезло. Плохая дорога — это все же дорога. Продираться через лес у него сил не осталось. Медицинская магия заработала, стоило отойти от хутора. Боль в теле утихла, слабость отступила. Сумрак незримо сопровождал его, как и прежде, но Никиту не покидало ощущение, что обе реальности сговорились свести его с ума. Просека еле-еле угадывалась в густом подлеске, линии вероятности спутались в клубок. О том, что забыл заговорить мобильный телефон, Никита вспомнил, когда вышел в осенние поля, расчерченные дорогами, остановился на обочине и достал его правой рукой из левого кармана. Дохлый номер. Мобильник он угробил. Ох, какой его одолел соблазн присесть на обочину и на минуточку закрыть глаза. Последним усилием Никита развернул проезжавшую мимо Ниву-Шевроле по самые стекла забрызганную грязью. Плюхнувшись на переднее сиденье рядом с водителем, он так рявкнул краснорожему толстому дядьке в город, что бедолага болезненно дернулся, попав под действие заклинания, мотнул головой и безропотно уронил ногу на педаль. Обливаясь и обжигаясь, Никита выхлебал его термос кофе. Наконец согрелся, перестал трястись, как оборотень при виде мяса, и материться на каждом ухабе. «Слышь, мужик, а город-то какой?» — спросил он в духе почившего Захара Варфламеевича и зажал термос между колен, завинчивая крышку. Пальцы левой руки онемели и почти не слушались, хотя багровая гематома вместе перелома опала и рассасывалась на глазах. «Владимир!» — откликнулся водитель, выруливая на асфальт. «Недолёт!» — усмехнулся Никита. «Давай мобильник и гони туда!» «Нет, лучше сразу на федеральную трассу!» Теперь у него под рукой был чужой телефон, а при желании — сумеречный канал связи, но Никита медлил, тратя последние силы на хитроумное сплетение двух сфер — отрицания и невнимания рассчитанное на иных. Что происходит с ночным дозором? Басаргин отправил Никиту Сурнина в Придуральск без напарника. Допустим, чтобы никто не спугнул тонкую прямую ниточку реальности, не вплетенную в паучий узор. А может быть, чтобы Никита, сунувший нос не в свое дело, гарантированно не вернулся в Москву в ближайшее время? Теоретически возможно. Кто-то из Высших Светлых вроде бы тоже хотел помочь, силы в портал накачал, чтобы на двоих хватило. Что такое портал, Никита помнил из ознакомительного курса теоретические предпосылки работы Высшего Мага с пространством и временем. Курс был коротким и сводился к единственному постулату. Они могут, а вы вряд ли. В теории Сурнин должен был ощутить движение, немного потеряться во времени и выйти в нужной точке. Светлые иные, провешивающие портал, теоретически вполне могли не учесть одну маленькую деталь, например, влияние не совсем обычного оборотня на его эфемерную ткань. Ведь портал тянулся на тысячи миль, искажая пространство и время реального мира. А теперь задачка посложнее. Могли они, наоборот, слишком хорошо все просчитать, услышав о свидетеле? Сурнин вздохнул и несколько минут тупо считал столбы, мелькавшие за окном машины. Как говорится, человеку верь наполовину, светлому на четверть, темному, ну тут все ясно. Самое правильное, конечно, сейчас было бы позвонить Пресветлому Борису Игнатьевичу, выложить всё как есть и дождаться волевого решения мага вне категорий возглавлявшего ночной дозор столицы. Каким бы оно ни было, оно было бы окончательным. Но Никита не мог связаться с шефом ночного дозора ни по телефону, которого не знал, ни даже через сумрак. Это запредельный уровень. Тогда кому звонить? Саньку можно. Но с ним Никите сейчас не справится. А он молод и потому не подкупен как инквизитор, будет биться за свет, с кем прикажут, и до смерти. Никита прикрыл глаза, сосредоточился. Внешность обманчива, яркая внешность обманчива вдвойне. За ней часто скрывается слабость. У Маруси пятый уровень дотянут. «Диана?» — тихо позвал Сурнин. Охотница откликнулась сразу и мгновенно его вычислила, несмотря на мимолетную встречу. Он не прогадал. Ах, Басаргин старый хитрец, это она семь лет вместе с Марией в ночном дозоре. А сколько работала по области в одиночку или с другим напарником, это отдельная тема для разговора. Да, Никита? Долго не помолчишь, сила утекала в сумрак. Ты смотрела «Матрицу»? Я давно не хожу в кино. Оно стало слишком пестрым и вычурным. Последнее, что я смотрела, это «Римские каникулы». Ах, Грегори Пэк, если бы я родилась чуточку раньше. Диана! Что случилось, Никита, нужна помощь? Встреть меня за три километра до МКАДа, надо поговорить. Никита, а ты всегда такой странный?» Сурнин вспомнил её прическу и цветные кеды под юбкой. «Всё вокруг не то, чем кажется», — усмехнулся он. Короткая, очень короткая пауза. «Хорошо, я буду». Вблизи Владимира он поменял машину на porsche с молодым и абсолютно безбашенным парнем за рулём. Трасса «Волга» легла под колеса, дождь брызнул в лобовое стекло, Никита, кажется, только откинул назад сиденье и закрыл глаза, а водитель уже резко затормозил и с ненатуральным энтузиазмом объявил прямо в ухо. «Три километра до МКАДа! Приехали!» Никита провел рукой по волосам и всмотрелся в пелену дождя. Диана ждала его на обочине. Поверх нелепых одежд она напялила прозрачный полиэтиленовый дождевик розового цвета и казалась инопланетянкой, высматривающей на трассе НЛО, от которого отстала, заплутав в незнакомом мире. И, разумеется, в 20 метрах позади нее стоял монструозный мотоцикл. Маруся пыталась курить, отвернувшись от дождя. «Ох уж мне эта женская дружба, где нет секретов от подружки», подумал Никита, вылезая из машины. «Спасибо, что приехала, Диана», — сказал Сурнин. «Не за что». Она как-то странно на него посмотрела. «Мне только что позвонил Эдуард Карлович и сказал срочно доставить тебя в офис. Он просил передать, что пока ты спал, сим-карту в твоем телефоне заменили, и независимо от того, работает аппарат или нет, аналитики поймали сигнал». «Вот как. А что еще он мне передавал?» «Ничего, попросил помочь и прикрыть в случае необходимости». Она окинула его взглядом и нагнулась к водителю Порше, стоявшего с открытой дверью. «Тебе надо на Сокол». Мурлыкнула Диана, парень за рулём энергично кивнул и потянулся к навигатору. «Поедешь в машине, Никита, ты ужасно выглядишь и плохо пахнешь». «Всю ночь по помойкам мотался», — усмехнулся Сурнина, собрался сесть обратно. «Подожди». Диана сморщила носик, сняла капюшон, расстегнула верхнюю пуговицу дождевика и жестом фокусника вытянула из-за пазухи гирлянду шёлковых платочков, которая распалась в её руках. Два платка она бесцеремонно засунула ему в карман куртки. «Ты же не можешь появиться в конторе в таком виде? Умоешься и почистишь одежду!» Это было сказано таким безапелляционным тоном, что Никита и спорить не стал. Третий платок волшебница растянула в голубую шелковую ленту и накинула ему на плечо, стремительно приблизившись, почти обняв Никиту. Она пропустила ее через грудь и спину и ловко подвязала больную руку. В плече что-то противно захрустело. От самой шеи до кончиков пальцев пронеслась волна мурашек. Сурнин вздрогнул и невольно попятился. «Все мальчишки почему-то думают, что кроме Авиценны и кровавой Мэри на свете не существует медицинских заклинаний», — сказала Диана, посмотрев куда-то мимо Никиты. «И боятся совсем не того, чего следовало бы. Такие дураки, правда?» Она развернулась и пошла к басовито заревевшему мотоциклу, шлёпая по лужам резиновыми сапожками в цветочек. Никита попробовал шевельнуть плечом, не тут-то было, его намертво сковало голубым шёлком в каком-то жутко неудобном вздёрнутом положении. Э-э, спасибо, неуверенно сказал Никита и плюхнулся на сиденье. Машина рванула с места, и в зеркале заднего вида, разогнав влажный туман, возник огромный чёрный мотоцикл. Если никому не верить, зачем всё это? подумал Никита, дианиным платком стирая с лица запекшуюся кровь и грязь. Я опять подхожу к дозорам с человеческими мерками. Убого получается. И темно. Эпилог. В знакомом кабинете ответственного дежурного рядом с потертым диваном появились два обшарпанных кресла и новенький журнальный столик из Икеи, на котором в окружении чайных чашек стоял непобежденный Циперус. Басаргин встал из-за стола, шагнул навстречу, молча пожал Сурнину руку и очень выразительно посмотрел на Диану и Марию, которые яростно перешептывались, застряв в дверях. «До свидания, Эдуард Карлович», — хором сказали охотнице, поймав недвусмысленный взгляд начальства. «А мы ещё будем работать с Никитой?» «Он забавный», — спросила Диана. «А вы ещё поставите нас в сопровождение?» — спросила Маруся. «Никита, а как тот фильм называется, где всё не то, чем кажется?» — спросила Диана, взявшись за дверную ручку. «А давайте, Эдуард Карлович, мы байкеров привлечем, волонтерами!» — сказала Маруся, сунув голову из коридора обратно в кабинет. «Так!» — сказал Басаргин, и дверь поспешно захлопнулась. Эдуард Карлович повернулся к Сурнину и тихонько хмыкнул. «Ну что ж, как съездил дозорный!» «Результативно!» — с чувством произнес тот, потирая плечо, онемевшее после дианиных священно действий «Верните мой третий уровень!» Басаргин покачал головой, словно не веря, что видит Никиту живым, и заулыбался в усы. «Кажется, искренне». «Так бывает, Никита». Он чуть смущенно потер лоб. «Есть такое слово «надо». Никуда не делась Тут у нас ребята камеры на нижнем этаже открыли. Оборотня ждали. И когда из портала никто не появился, и он спонтанно свернулся... «Ну, в общем, нагнал ты паники. Я уж собирался к Гессеру обратиться за помощью, когда ты пропал». «Кому?» — не понял Сурнин. «К Борису Игнатьевичу», — ничуть не смутившись, пояснил Басаргин. «Проходи, поговорим». Эдуард Карлович подал пример, усевшись в кресло. Никита устроился на диване. «Ух ты», — подумал он, — «теперь я знаю сумеречное имя шефа ночного дозора Москвы. Кажется, и в самом деле все очень серьезно». «А где Антон Городецкий?» — спросил он. — На Дальнем Востоке. С Жерминзоном. Ни одного тебя из резерва вытащили. Второе имя Сурнину ничего не говорило. — э Что он там делает, Эдуард Карлович? — Ты за новостями не следишь, Никита? В Штатах в конце октября 2012-го смыло Атлантическое побережье. Жертвами урагана Сэнди, самого разрушительного за последние сто лет, только по официальным данным, стали 110 человек. Процитировал он, словно считывал информацию с невидимого носителя. «Ночным дозором Нью-Йорка не исключается магическая подоплек природной аномалии. А у нас сейчас Дальний Восток заливает, и очень похоже, что работает одна и та же схема. Не с климатической точки зрения. Шеф с Ольгой сейчас как раз с этим разбираются». «Ага», — сказал Никита. За новостями он не следил. «Теперь рассказывай», — предложил Басаргин. Никита вздохнул, хотел начать с самого начала. «Убийцу Виталия Подгорного зовут Анатолий», — решительно заявил он, отбросив предисловие и перекинул Бассаргину смазанный образ, а точнее, Толян. Это имя ему больше подходит. Слепка ауры у меня нет, и, скорее всего, у него или не осталось человеческой ауры, или он наглухо закрыт. А история такая, по крайней мере, как я её вижу. Допустим, пару сотен лет назад тёмные экспериментировали с темпоральными заклятиями. Им удалось создать и стабилизировать вневременной фриз небывалой мощности, и подфоновое излучение случайно попал при Дуральск. А недавно дневной дозор приступил ко второй фазе эксперимента. Тёмный иной вернулся в город, чтобы обкатать технологию переноса фриза. «Ты хочешь сказать, что у сил тьмы появились мобильные темпоральные заклятия, которые можно носить в кармане, свернув до размера обычного амулета?» С сомнением уточнил Басаргин. «Да». — с вызовом сказал Никита. То есть еще не появились, но это дело ближайшего будущего. Темный иной забрал опытный образец, чтобы поставить технологию на поток. Но эксперимент имел какой-то неучтенный побочный эффект. Когда местный житель сунулся на свалку вслед за темным, он попал под это самое неучтенное воздействие. Толяна при жизни был бомжом и отморозком, а остаточная темная магия превратила его в совершенного убийцу. Я думаю, что бывший зэк, которого вся округа боялась, подался в Москву. И не осознавая, какой силищей теперь владеет, он вполне может драться всем, что под руку попалось. Для этого неандертальца кирпичом башку проломить и раньше особого труда не составляло. Он единственный, кто с Захаром близко сошелся. Одного поля ягоды. «И сюда укладывается история с вампиром, который подчищал за убийцей в подземелье», задумчиво произнес Басаргин. «Конечно, укладывается, Эдуард Карлович», — воскликнул Никита. «Дневной дозор сейчас на ушах стоит, и землю носом роет, чтобы найти Толяна первым. Если он попадется нам, и мы потянем за эту ниточку, да еще уведомим Инквизицию, банальным правом на воздействие первого уровня тут не откупится. Тут всем, кто причастен, трибунал светит. И со своими темпоральными экспериментами они погорят, если история выплывет» мол ты еще, Никита!» — вздохнул Басаргин. «Фрис, если это действительно фрис, относительно нейтрален. Это очень эффективная магия высокого уровня, но она не относится к классической боевой и не несет прямой угрозы жизни иного. Если подходить с таких позиций, любое бытовое заклинание превращается в оружие и влечет за собой нарушение Великого Договора. Могут и выкрутиться». «Кто такой Захар?» — спросил он. «Дикий оборотень, добрую сотню лет от регистрации бегал», — пояснил Никита, не вдаваясь в подробности. «Его в портале разорвало». «Это как?» — помолчав, спросил Эдуард Карлович. В коротком вопросе искреннее участие и сочувствие переплелись с жестким подходом командира, выясняющего, способен ли раненый боец его подразделения выполнять поставленные задачи а подразделение-то у Бассаргина не слишком надежное, вдруг подумал Никита. Старыми проверенными оперативниками в отсутствие руководства командовал Илья. Что и понятно. Зам начальника по патрульной службе знал своих сотрудников, а те его. Бассаргин не так давно переехал в столицу из региона. И на опытного мага, не избалованного кадрами, бросили новичков, девчонок, подтянутых из Подмосковья и поставленный под ружье оперативный резерв. Наверняка Гессер не стал рисковать и оставил в Москве всех или почти всех светлых первого уровня Должен же кто-то менять Илью и Басаргина. Но все остальные играли одну роль — ответственных дежурных. Иной ты, или обычный человек, светлый или темный, но с талантом руководителя надо родиться, а уж с талантом наставника и подавно. — Нормально, — сказал Никита. Шёлковая одеянина лента бесследно истаяла, когда он шагнул на порог офиса, но при движениях на теле всё ещё чувствовался невидимый гибкий корсет. «Только есть хочу и спать». «О, это у нас у всех вторую неделю». «Что касается сна, так и вовсе повальное желание», — сказал Басаргин и с удовольствием откинулся на спинку кресла. «Так, твоя версия принимается. Бомжа скину аналитикам, они его быстро отработают». «Вне временной фриз, говоришь? Сомнительно, конечно». Басаргин задумчиво покачал головой. «Теоретически это возможно, но к заклятию такой мощности надо, условно говоря, подключать толстый кабель постоянного энергопитания. Ладно, допустим». «С прямым порталом не все ясно. Кажется, это первый случай в истории высшей магии. Раньше неудачи бывали либо при обучении, либо в условиях войны с темными». «Ты говоришь, оборотень тёрся рядом с местом эксперимента?» — уточнил Бассаргин. «Да, постоянно. Вообще далеко от него не отходил», — кивнул Никита. «И он погиб в разрыве, а ты, к счастью, нет». «Хм...» Бассаргин побарабанил пальцами по столу. «Возможно, он и вызвал необратимое возмущение. По сути, светлые и тёмные порталы не слишком отличаются». Любой иной может шагнуть в него без особого ущерба для себя, но если тащить в темный портал светлую магию, и наоборот, последствия в известной степени непредсказуемы. Дальше Никита не понял до слов «пойду-ка я покурю». Басаргин, спрятавшийся за Циперусом, пробормотал что-то неразборчивое о парадоксах, магических компасах, синусоидальных всплесках и резонансах, помянул Леонардо да Винчи, какое-то великое искривление и Николу Теслу, потом вздохнул, перевел на оперативного дежурного очередной звонок и сказал. «Пойду-ка я покурю. Отдыхай, Никита, ты молодец. Времени у тебя немного, так что давай шагай домой», великодушно предложил он, поднявшись с кресла. «И да, так и быть». «Третий уровень авансом!» бассаргин хитро прищурил глаз. «Насколько я успел понять, ты это любишь!» Никита вышел в ночь, моросящую мелким осенним дождем. В первую недозорную ночь за последние четверо суток. Он зашагал к метро, задумчиво глядя на тень фонарей, скользившую по гладкому мокрому асфальту. Где-то патрули прочесывали столичные улицы. Высшие маги бились над глобальными загадками, Аналитики загружали компьютеры потоками информации, плели интриги тёмные иные, просчитывали ответные ходы светлые. Никита ускорил шаг. Надо успеть на метро, добраться до дома и хотя бы немного отдохнуть. Как только бывший зэк Толян, бесследно растворившийся в многомиллионном городе, снова заявит о себе, всех поднимут. Не так много у ночного дозора светлых иных третьего уровня силы. А времени? «Нет совсем».